Глава пятнадцатая. Кейптаун. Независимые владение Складские помещения на окраине города. 1530 тридцать. «Авалон!» — медленно произнес предводитель наемников. «Вы хотите захватить Авалон?» Я небрежно кивнул. Вояка по найму внимательно посмотрел на меня, словно сомневаясь в способности адекватно оценивать обстановку. «Вы же понимаете, что речь идет не о каком-нибудь дырявом сарае под охраной тройки подвыпивших растяб, у которых вместо табельного оружия в кобурах болтаются травматы и шокеры», — уточнил он. «Отлично понимаю», — заверял я его, сохраняя безмятежные выражения лица. «Ага». «Ясно!» — солдат удачи рассеянно потер щетину на подбородке. Говорил он по-русски довольно прилично, с небольшим акцентом, не без этого, вворачивал словечки и обороты хорошо знающего язык. Пользоваться электронным переводчиком при общении не пришлось, что делало разговор более живым и понятным. Сам Грин по национальности относился то ли к сербам, то ли к словакам, а то и вообще к каким-нибудь хорватам. Точно не знаю. Он, наверное, уже и сам забыл, откуда родом. По словам Ласки, за долгие годы ему пришлось побывать во всех концах света, начиная от джунглей Амазонки и заканчивая улицами Гонконга и Токио. Отлично дополняла своего лидера команда, состоящая из разных национальностей. Сборная солянка из представителей самых разнообразных народов мира. Тут присутствовали и азиаты, и чернокожие, и обычные европейцы, и даже один араб затесался, находящийся на позиции снайпера. Такой себе дружный интернационал, работающий на любого, кто имеет достаточно денег для оплаты их услуг. Обрали они за работу весьма прилично. Это вам не пару бодигардов нанять для сопровождения на несколько дней. Совершенно другая категория – с совершенно другими тарифами. Организация рейда опытных наемников, хорошо зарекомендовавших себя на прошлых миссиях и имеющих в соответствующей среде репутацию крутых профессионалов, а это тоже повод увеличить расценки, как ни посмотри, удовольствие не из дешевых. Здесь каждый боец не просто боец. Не тупое пушечное мясо с автоматом на перевес умеющее только нажимать на курок, а высококлассный специалист своего дела. Если снайпер, то будьте уверены, он действительно снайпер, способный отстрелить башку мишени с дистанции в километр, а то и полутора, а не какой-нибудь разъява, вчера первый раз в жизни взявший в руки Барретт М-82. То же самое касается остальных членов отряда. Подрывник отлично умеет обращаться со взрывчаткой». Связист сдохнет, но сумеет наладить связь в условиях радиоэлектронного подавления. Штурмовики зачистят здание, не потеряв никого из своих. А лидер будет управлять всей командой так, как умелый дирижер управляет хорошо сыгранным оркестром. За все это приходилось платить. Квалифицированные спецы стоили дорого. И это относилось к любой сфере деятельности, не только к военной будь то искусный каменщик или меткий стрелок. С бюджетом проводимой операции дела обстояли следующим образом. Оборудование и оружие удалось приобрести со значительной скидкой через Ксению Демидову. Моя бывшая любовница не отказала в небольшой услуге и провела расходную часть по каким-то своим каналам, предоставив не только приемлемую цену, но еще и обеспечив доставку на другой континент. За последние месяцы бывшая светская дива и любительница ночных клубов радикально сменила прежнюю деятельность, став одним из ведущих артефакторов родного клана, что давало ей определенные привилегии и немалую власть вкупе с принадлежностью к правящему роду Демидовых. Понятное дело, что обо всех манипуляциях обязательно со временем доложат наверх, и оттуда информация, скорее всего, утечет в холодный предел» но определенный запас времени у нас все-таки будет. Что касается оплаты непосредственно диким гусям, Ласке удалось договориться, что вся сумма не будет выплачена сразу полностью. Старые знакомые наемные убийцы согласились подождать с окончательным расчетом, однако взамен потребовали оформить страховку на каждого из бойцов с довольно внушительным первоначальным взносом. Пришлось соглашаться. Все равно выходило гораздо меньше, чем платить весь гонорар вперед. Плюс вся представленная снаряга и стволы после операции оставались у Грина с людьми. А теперь самое интересное. Где я взял столько денег? Точнее, где их достали братья Бахрушины? Вытащили из кубышек, распороли матрасы, С вальяжным видом открыли огромный сейф и небрежно швырнули толстые пачки крупных купюрно-дубовый письменный стол. Выписали чек с равнодушным видом богатеев, у которых куры деньги не клюют. Почему-то, думая о бизнесменах, простые обыватели считают, что у них всегда куча свободного бабла, только и ждущего, чтобы его немедленно оприходовали. На самом деле все обычно не так. И я сейчас говорю о нормальных предпринимателях, а не о коррумпированных чинушах, хранящих горы наличной валюты где-нибудь в гараже. У обычного бизнесмена, как правило, не бывает свободных крупных сумм в наличии. Все вложено, все в обороте, все крутится и приносит доход. Редко, когда деньги лежат мертвым грозом на простом депозите под заурядные проценты. Как же быть? Выдергивать из предприятия необходимые средства? Распродавать активы по сниженным ценам, теряя потенциальную прибыль в будущем? Разумеется, нет. Имелся выход получше. Обращение в банк за краткосрочным кредитом под залог того же самого бизнеса. Слегка рискованно для обычно осторожных братьев, зато не надо вставать на грань полного разорения. Пётр весьма высоко оценил моё личное участие в процессе его освобождения из рук беглых уголовников, потому согласился спонсировать операцию без дополнительных условий. Чувствовал себя достаточно обязанным, чтобы не задавать лишних вопросов. Тем более, что я обещал ему, что предприятие обязательно окупится. Стоит лишь подождать. На чём основывалось моё мнение — Ведь английский клан лишился многого в ходе вторжения хунганов на материк. Лондон вместе с Парижем и Мадридом в буквальном смысле слова сожрали подчистую орды восставших мертвецов. Ничего не осталось. Британцы потеряли немало, это чистая правда. Но по миру с протянутой рукой они не пошли. Отнюдь. У клана имелся жирок, позволяющий протянуть какое-то время, чтобы снова встать на ноги, окрепнуть и вернуть былое влияние. Вот эти накопления я и планировал экспроприировать, заодно забрав себе Авалон и полностью истребив весь род Кэмпбеллов. Хватит и для расчета с кредиторами, и для полной выплаты гонорара солдатам удачи. На крайняк распродадим внутренние убранства цитадели воздушников — У чопорных лимонников, наверное, и мебель внутри замка из антиквариата. Будет что пустить с молотка. Короче, денежный вопрос удалось закрыть довольно быстро, не прилагая особых усилий. Осталась самая малость — захватить треклятый летающий остров. А вот с этим могли возникнуть проблемы. Ласка сказала, что на приз нацелился кто-то еще — напомнил Грин после того, как полностью переварил известие о природе объекта предстоящей операции. Я рассеянно кивнул. «Да, мне шепнули на ухо, что есть кое-кто, желающий прибрать к рукам собственность ослабевшего британского клана. Очень уж они смогли удивить мир, подняв в воздух такую громаду и поддерживая ее на лету столь долгое время». Некоторые подумали, что им тоже может пригодиться эта технология, основанная на магических артефактах. «Кто?» — отрывисто осведомился наемник. Судя по выражению лица, он не ожидал услышать ничего хорошего. «Клан Морганов. Не разочаровал я его». Гринг хекнул, потер шею. «Вижу, на мелочи вы не размениваетесь», — уважительно протянул он. «Умеете выбирать врагов!» Я пожал плечами. «Что тут скажешь? Американцы протянули лапы к моей игрушке, и неважно что Авалон фактически еще находится во владении Кэмпбеллов, я уже считал остров своим, и я не был намерен это терпеть». «Они не мои враги», тем не менее, уточнил я, по крайней мере, на сегодняшний момент. «Наша общая знакомая, кивок в направлении стоящей рядом Ласки, Упоминала, что у вас есть какая-то идея на этот счет. Я так понимаю, ускорять штурм вы не хотите? Верно, в этом нет необходимости. Тогда что? Ждать, пока штатовцы захватят объект?» По моим губам расползалась довольная улыбка. «Именно», — подтвердил я. «Мы подождем, пока наши заокеанские коллеги полезут на аваллон Наемник хитро прищурился. «Что-то мне подсказывает, что простой ролью зрителей вы не ограничитесь», — сказал он. Я широко ухмыльнулся. «А как же!» Но только после того, как обе стороны достаточно ослабнут для внезапного удара в спину. Когда сэр Артур Престон поведал мне о сведениях касательно интереса американского клана к Авалону, то первым делом я подумал о том, что неплохо будет стравить пиндосов и лимонников, и лишь после того, как они хорошенько пустят друг другу кровь, прийти на готовенькое и забрать себе все сразу. Отличный план. Слегка циничный, не без этого, зато оправданный с точки зрения заботы о собственных силах в лучших традициях клановых противостояний. Английский перебежчик не передавал информацию о подготовке Морганов к атаке. Тянул до последнего, рассчитывая получить из ситуации максимум дивидендов. Мол, спас в последний момент родной клан, предупредил за пару часов до нападения. Честь герою и хвала. А заодно стремительный карьерный рост в клановой иерархии. Слишком высоко залезть ему не дали бы. Способности не те но на более престижную должность рассчитывать можно, с более высоким окладом и статусом. Не выгорела. Вместо этого был вынужден выкладывать все новому сюзерену. Я ему устроил весьма тщательный допрос, дотошно расспрашивая о летающей цитадели. Клятва верности не позволила врать. И, как итог, всплыла инфа про америкосов. Мой второй вассал, кстати, сейчас сидел в углу помещения и имел крайне недовольный вид. Нахохлился, сунул руки в карманы и демонстративно ни с кем не разговаривал. «А если победят Морганы? Не будет ли так, что наша атака вызовет в дальнейшем негативную реакцию со стороны их клана?» — поинтересовался осторожный Грин. «Не победят», — успокоил я его. «Мы заранее предупредим Кэмпбелла о штурме». Они положат всех нападающих. Но перед этим американцы успеют их хорошенько потрепать. Потом придем мы и добьем победителя. Командир-солдат удачи уважительно покачал головой. Коварный план в духе колдовских войн. Практичный, поправил я, и эффектный. Здесь вам не рыцарский турнир, чтобы соблюдать правила. Грин насмешливо скривился. Мол, кому ты это говоришь? И то правда. Наемнику ли рассказывать о грязных приемах, принятых на войне? Дальнейшее обсуждение прервал звуковой сигнал моего инкома. «Секунду». Я бросил взгляд на экран. Удивленно приподнял брови. «Неожиданно. Судя по надписи, звонил доктор из Хабаровска. Тот самый, что принял весьма деятельное участие в спасении Полины. Не ответить нельзя». Сам же дал личный номер и позволил обращаться в любое время. «Мне надо поговорить». Я отошел в дальний угол. «Здравствуйте, Аристарх Семенович!» Приветствовал я врача, работающего в городской больнице на Дальнем Востоке. а э, Здравствуйте, Виктор!» Судя по короткой заминке, доктор до последнего сомневался, что действительно дозвонится до абонента. «Не верил, что ему дали правильный номер?» Или чтоб попросту сброшу вызов, увидев, кто на другом конце? Зря. Среди магов не принято отказываться от однажды данного слова. И не потому, что все такие честные и благородные. Просто подобное поведение считалось дурным тоном. Если уж что-то пообещал, то делай, а иначе не открывай рот. Так воспитывали большинство чародеев в кланах. «Что-то случилось?» — Если не против, давайте перейдем сразу к сути дела, а то я тут немного занят. Тянуть быка за рога я не стал. «Да — Да-да, конечно, — зачистил доктор. — Извините, что беспокою. — Видимо, у вас есть для этого повод, — изрек я и мягко подтолкнул смущенного собеседника. — Так что случилось? Доктор принялся сбивчиво рассказывать о возникших проблемах. Вокруг его старшей дочери началось какое-то странное шевеление — Иногда девочке казалось, что за ней следят, когда она возвращалась из школы. В последнее время похожее ощущение появилось и у Аристарха Семеновича. Попытка обращения в ближайший по месту жительства оплот тишины ни к чему конкретному не привела. Явного преступления нет. Чувства не являются основанием для возбуждения дела. Нужны хоть какие-то доказательства. Любые. Описание машины, внешности подозрительных лиц хоть что то за что можно зацепиться но преследователи оказались слишком осторожны чтобы их заметили фигня какая то долбаные сталкеры а много ли надо чтобы запугать девчонку подростка отец теперь провожал в школу обоих детей вся семья в страхе не понимают что происходит М да и как с таким разбираться Кто-то затеял с родными доброго доктора игры в кошки-мышки? Вопрос. Зачем? И кто? Неужели кто-то из младших вассальных семей Охотниковых? Не сами главы родов, а некто рангом пониже. Приятели или родственники погибших на приеме. Там ведь не только принц Такеша умер. Еще пять или шесть обычных молодых чародеев взяли те злосчастные бокалы с подноса. И их, в отличие от Полины... Повезли в магическую клинику, где целители оказались бессильны против отравы на основе блокиратора. С чего вообще на доктора наезжать? Видимо, малолетние идиоты пытаются хоть на ком-то сорвать злобу. Ледышку спас, а их друзья-родня сдохли, вот и бесится. Может такое быть? Да запросто. В этом плане колдуны нисколько не отличались от обычных людей. Психика у всех схожая и склонна выкидывать и не такие кульбиты. Остается решить, остановится ли мстительные порывистые придурки на просто неявных угрозах или дело однажды зайдет слишком далеко. Боюсь, что последнее более вероятно. Что делать? Организовать переезд доктору с семьей в холодный предел? Думаю, Мстислав и сам князь не будут возражать. Полину врач спас застроганными должок. Этот вариант не встретил у меня одобрения. Да и неизвестно, захочет ли сам док уезжать, бросать все и срываться с насиженного места. Скорее всего, по старой русской привычке, понадеется на авось и потом сильно об этом пожалеет. Представить охрану — тоже так себе идея. Всю жизнь таким образом не проживешь. Рано или поздно телохранители исчезнут, Да и не факт, что смогут защитить от происков обученных магов. Оставался единственный выход. Не волнуйтесь, аристарх Семёнович, я разберусь, пообещал я. Дальний восток владение клана охотниковых Загородная резиденция веранда 23 тридцать34. «Доброго вечера, Лев Николаевич! Не помешал?» Звонок от Виктора Строганова застал хозяина поместья на веранде, где они вместе с супругой наслаждались приятной прохладой позднего вечера. Что любопытно, звонил опальный принц ледышек не через канцелярию и ближайших помощников, а напрямую на личный княжеский инком. «И где только номер достал?» — лениво раздумывал князь, проводя пальцем по зеленой полоске ответа. «Не слишком», — отозвался старший Охотников с интересом, глядя на изображение гостя с проклятого приема. Беседа шла по видео, через отдельный выделенный канал коммуникационного спутника с полным набором двухстороннего шифрования. «У меня возникли небольшие трудности, Лев Николаевич. Может, вы сможете мне помочь?» Охотников слегка наклонил голову. «Позвони ему таким макаром кто-нибудь другой» за исключением другого патриарха, он бы и разговаривать не стал. Но недавние события вынуждали вести себя взвешенно. Придется, как минимум, выслушать парня. Дурацкое отравление серьезно пошатнуло репутацию властителей дальневосточных земель. Ходили слухи, среди других кланов уже шутили насчет угрозы здоровью на обедах у охотниковых. «Тут уж хочешь, не хочешь, станешь пользоваться любой возможностью», чтобы хоть как-то исправить положение. Особенности в преддверии предстоящего собора». «Я слушаю», — нейтральным тоном сказал Лев Николаевич. Парень выложил историю про доктора. «Думал князь недолго. Причинение вреда спасителю Полины Строгановой будет выглядеть откровенной пощечиной владыком холода. И так черт знает, что творится. А тут еще это». «Я понял». «Не волнуйся, Виктор, я прослежу, чтобы с врачом ничего не случилось. Никто не смеет обижать моих подданных». Последнюю фразу он добавил намеренно, как бы намекая, что делает это не по просьбе собеседника, а потому что по-другому и быть не может. «Рад, что мы пришли к взаимопониманию». Молодой маг обозначил поклон и нажал кнопку отбоя. Экран мигнул, завершая звонок, и вышел в обычное меню операционной системы. «Зачем ты согласился ему помочь?» С соседнего кресла осведомилась Галина Юрьевна, супруга князя. Охотников посмотрел на жену, перевел взгляд на перила веранды. За деревянной оградой лениво шумел ночной лес. «А почему нет? Это и в наших интересах тоже», — объяснил патриарх, помолчал и неторопливо заметил. «К тому же при разговоре я обратил внимание на задний фон», Было плохо видно, но, кажется, в помещении позади находились вооруженные люди. Судя по всему, солдаты. Довольно занимательно, если подумать. «Чего занимательного?» — проворчала княгиня. Виктор Строганов всегда славился своей неуемной страстью к войне. «В общем-то, да. Но ты забываешь одну маленькую деталь. Он в опале...» Я бы больше понял, если бы он звонил из какого-нибудь офиса или дома. Но мальчик явно находится где-то далеко и, кажется, занят чем-то важным. Довольно странное поведение для того, кто находится в немилости у главы рода. Не находишь?» Галина Юрьевна поджала губы. Ей не понравилось сделанное мужем замечание. «Может, он на какой-нибудь тренировке?» Слабо возразила она. Лев Николаевич покачал головой. «Сомневаюсь. Тут определенно что-то другое». Князь взял короткую паузу, еще раз рассеянно оглядел кроны деревьев под небосводом звездного полотна. «Чем больше я думаю об истории с опалой Виктора, тем сильнее прихожу к мысли, что все это фикция, игра на публику». «Князь Кирилл Константинович всегда был тем еще хитрецом. Может, размолвка с молодым повелителем льда — это всего лишь игра? И что за ней стоит что-то еще? Что, например?» Княгиня заинтересованно приподнялась, изящный женский локоть оперся на столик, стоящий между креслами супругов. Охотников пожал плечами. «Точно не знаю. Может, устраивает провокацию». А может, выращивать еще одного патриарха, создает еще один отдельный союзный клан с Виктором во главе для повышения боевой мощи Триумвирата?» Супруга с недоверием округлила глаза. «Ты думаешь, это возможно?» — пораженно воскликнула она. Князь еще раз дернул плечами. «Почему нет? Такой подход мог быть осуществлен для взятия под контроль чужих территорий. Ударным тараном выступит Виктор, формально выступающий как независимый правитель, а на самом деле остающийся полностью под влиянием названного отца. «Но это развяжет новые войны?» — логично возразила Галина Юрьевна. «Только недавно все более или менее успокоилась, и вот опять...» Княгиня покачала головой. «Не верю. Даже ледышки на это не осмелятся». «Для того и нужна опала». В случае чего хозяин чертогов льда всегда может заявить, что не имеет к происходящему прямого отношения, но, как праведный отец, всегда готов помочь сыну, если вдруг у кого-то возникнет желание создавать многочисленные альянсы против несчастного и заблудшего юноши. Приличия будут соблюдены, мало кто захочет поднимать большую бучу, конечно, за исключением тех, против кого будет направлена агрессия. «Официально ссора между князем и Виктором произошла из отмены помолвки между Волконскими и строгановыми припомнила супруга. «Может, мальчика хотят женить на ком-нибудь и использовать брак как предлог для притязаний на чужое владение?» Князь нахмурился. «Это могло бы многое объяснить», — задумчиво протянул он. Вдруг замолк и уставился бездумным взглядом в темноту ночи. Жена не мешала, догадываясь, что супруга озарила какая-то мысль. «У меня возникла идея». Спустя пару секунд главный охотников ожил. «Давай зашлем к Виктору, сватов, с предложением руки и сердца Дианы». «Зачем?» — оторопела Галина Юрьевна. Диана была их старшей дочерью, более известной как «Диана-охотница». Она выделялась среди остальной женской части дальневосточного рода принадлежностью к воинам. Обычно Охотниковы соблюдали баланс и следовали старому принципу. Мужчины воюют, женщины берегут очаг. Так что все девушки целенаправленно воспитывались как созидательницы. Но на Диане система дала сбой. И девушка, вопреки наставникам, с равного возраста проявляла все признаки боевого мага. «Создать нужное давление, конечно же. После покушения на Полину князь Кирилл меня здорово прижал, фактически вынуждая поддерживать любую его позицию на соборе. Не очень вежливо с его стороны. Не находишь?» По вишневым губам княгини скользнула скупая улыбка. «А так ты сможешь надавить на его планы с Виктором». «Опосредованным образом, через предложение женитьбы закончила она за супруга. Тот небрежно кивнул, подтверждая сказанное. «Полагаю, властитель холодного предела не ожидает от нас этой небольшой шалости», — сказал князь и, довольный собой, заливисто расхохотался.